Я не отрываясь смотрела на тело Джурша. Мне казалось, что я перестала дышать вместе с ним. Интересно, что он имел в виду, когда сказал прекрасные вещи? Хныкнул Джюплинг. Это же не научный термин, верно? И рассвет начинается. Не уверен, что успею произвести ещё один опыт. Он раздражённо топнул ногой. Нет, ну какая досада, а? Он продолжил ещё что-то бормотать себе под нос.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 Ты просто слегка задремал, правда, Джордж? Джордж, Джордж, проснись. Но Джордж не отвечал. Он напоминал брошенное на стул старое пальто. Рот у него был открыт, а руки безжизненно повисли. Я вспомнила лежащего на нашем ковре ещё Карвора, бессмысленную пустоту смерти и застонала. Джордж, блин, стрельнул в меня глазами, посмотрел на свои часы, затем внимательно прищурившись, снова на меня. куда только делся прешний застенчивый и робкий и маленький архивариус. Он окинул меня холодным оценивающим взглядом. И не только он. В тот момент, когда Дешорч взглянул в зеркало, призрак Эдмунда Бикер стал раздулся, заполнив собой всё пространство внутри очерченного цепями круга. Я чувствовала его холодное удовлетворение, его торжество, его ликование при виде гибели Дешорча. Теперь он переключил свое внимание на следующую жертву, которую выбрал меня. Призрак развернулся, высоко надо мной, на висло его накрытая капюшоном голова. Я снизу взглянула в мертвенно бледное лицо фантома, увидела перекошенный, ухмыляющийся рот, редкие острые зубы, похожие на черные монеты глаза. Когда я перевела взгляд над Шоплина, глаза у него были точно в точь такими же, как у призрака. Гипс был уж слишком взрослым, чтобы хорошенько рассмотреть призрака, но разумеется, ощущал его присутствие. Я почувствовала, как он съёжился на своём стуле. Я? Нет, я не съёжилась и не задрожала. Напротив, выпрямилась, расправила плечи и сжала кулаки. Внутри меня словно захлопнулась какая-то дверца, отрезав от меня моё горе и отчаяние. Я совершенно успокоилась.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 И с своей птичьей походкой он направился ко мне, держа в руке нож. Держись подальше от неё, сказал ему Кипс. Дайдёт и до тебя очередь, ухмыльнулся Джоплин. А пока что помалкивай, иначе я выпущу на тебя своего господина. Но несмотря на то, что у меня были связанные руки, вплотную ко мне Джоплин не приблизился. Вместо этого он зашёл сзади, выставив вперёд нож. Одним движением разрезал верёвки.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 Я могу сообщить вам немало интересного, раскрыть многие тайны. А много ли пользы принесёт вам моя смерть? Шагай вперёд. Я тебе не верю. Разве кто-то обладает даром общаться с призраками? Я обладаю. А ещё у меня есть с собой призрак третьего типа. Его источник здесь неподалёку, в моём рюкзаке. Бикер став по сравнению с этим ничто, мыльный пузырь. Хотите, покажу вам своего гостя? Издалека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 Но если, как ты говоришь, этот призрак с тобой, я исследую его. Потом. Ну, спасибо. Удрушила ты меня, нечего сказать. Ещё несколько шагов, и я оказалась возле стула Джорджа, проделав этот путь под пристальным взглядом призрака Битерстафа. Семь бледных призраков, сбившись в тесную кучку, парили над треногой из чёрного дерева. Как и прежде, они были почти неподвижны.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 Жужжание мух сделалось невыносимо громким. Я уловила какое-то движение в зеркале, словно в его бездонной глубине колыхнулась тьма, и в тот же миг меня охватило неудержимое желание взглянуть в него. Это желание росло во мне, закипало, готово было разорвать меня на части. Я гнала его прочь и за всех сил отводила глаза от зеркала, но при этом у меня не хватало мужества и сил перевести взгляд на отчужу.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 склонив голову набок и улыбался, показывая редкие пожелтевшие зубы. Отпихни тело и садись на стул. Не собираюсь этого делать. У тебя нет выбора. Ошибаетесь. Я собираюсь подобрать свою рапиру там, где её уронила. А затем, мистер Чоплин, я намерен вас убить. Призрак Бикерстафа вдруг резко согнулся за спиной Чоплина. Дюжоплин качнулся вперёд, словно его ударили мяту лопаток.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 и подмигнул мне. Я, отцепник, смотрела на него, затем спросила, запинаясь: "Джорд, но как? Потом объясню", ответил он, бросаясь над Жоплино. Везя, сучая ножками от страха, архивари успытался выбраться из-под упавшего на него штатива. над его головой парили семь призраков. К моему удивлению, они даже не пытались притронуться к Жоплину.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 Квилл кип сбачувувало это. Он бешено задергался на своём стуле и прохрипел: "Люси, помоги мне". Времени подбирать свою рапиру у меня не было. Она закатилась под стол, возле которого в обнимку катались по земле Жорж и Дешопре, обмениваясь тумаками и проклятиями. "Пока я буду ходить за ней, кип сумрют. А другого оружия у меня не было. Впрочем, я бросилась навстречу кипсу.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 инстинктивно вжимая голову в плечи, когда над ним про свистела цепь. Не нравится, спросила я. Хочешь, чтобы я ушла? Нет, нет, всё замечательно. Ай! Цепь кончиком мознула по волосанкам кипса. Из середины трупа по полу растекались большие сгустки плазмы. Призрак всё больше вытягивался, становясь похожим на змею. Его голова и торс высоко поднимались надо мной. Призрак раскачивался.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 хотя призрак был ужасен, хотя от него наплывали ледяные волны сумасшествия и злобы, я с каждой секундой становилась всё спокойнее и увереннее в себе и продолжала стоять на месте, не отступая ни на шаг. Грязная, уставшая, в дымящейся от попавших на неё капель плазмы одежде, из защищала от смерти своего соперника, Кипса. Прикрывавший голову призрака капюшон откинулся назад, и теперь я видела лицо Бикерстафа. Да, оно было мерзким, злобным. Да, его редкие зубы были острыми, а глаза напоминали чёрные монеты. Но всё равно это было лишь мужское лицо и ничего более. Лицо глупого, одержимого человека, который возомнил себя властелином мира и любил одеться в нелепые античные тоги. Человека, который вознамерился постичь тайны потустороннего мира, но был слишком труслив, чтобы сделать это самому.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 Я сделала шаг вперёд и взмахнула руками, словно рыбак, который забрасывает свою удочку. Железная цепь раскраила призрак Бикерстафа пополам, от капюшона до самого пола. Вздох, вскрик и призрак исчез. Струйка плазмы потекла по полу, всасываясь в трубу Бикерстафа. Порыв ледяного ветра, и всё было кончено. Железные звенья цепи домились. Я бросила цепь на землю.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 Схватка между Джорчем и Джоплиным тоже подошла к концу. Барахтаясь, они откатились в сторону, к стоявшим в углу камерам-пустым гробам. Джоплин оказался сверху. Он с воплем вырвался из рук Джорча и поднялся на ноги. Джордж подняться не мог. Он лишь бессильно привалился спиной к стене. Рубашка над Джоплином была порвана, пиджак тоже. Джоплин выглядел потрясённым, но по-прежнему был одержим лишь одной идеей.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 еной испучной крики Джоплина понесла его к сталу. От прикосновения к костям, из которых было сделано зеркало, мою руку обошло холодом. Кожа пощипывала. Жужжание мух сделалось очень громким. Я осторожно держала зеркало, повернув его лицевой стороной вниз. Подняв голову, я увидела, что привидение окружили меня, однако продолжали держаться на почтчительном расстоянии. От них не исходило ровным счётом никакой угрозы. Лица были пустыми и размытыми, как на размокшей под дождём фотографии. А в ушах у меня раздавался непрерывный плач. "Костя, верните нам нашей Косте". "Ладно, ладно", сказала я. "Сейчас посмотрю, что я могу для вас сделать". Подойдя к столу, я первым делом подняла с пола свою рапиру. Затем, окинув взглядом сам стол, заметила инструмент.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 Кроме открывающееся в зеркале сверкающий, манящий, бездонной чёрной тьмы. И я могу увидеть её. Для этого стоит лишь перевернуть зеркало. И до чего же просто это сделать. Ну, всего одно движение, и я отложила рапиру и потянулась рукой к зеркалу. Бэдная глупенькая Люси. Внезапно пробился сквозь охватившие меня безумие голос черепа. Такая же дурочка, как все остальные.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 И раздававшееся всё это время у меня в ушах жужжание мух резко оборвалось. Семь висящих в воздухе приведений радостно вздохнули. Затем они замерцали, задрожали и испарились. Лещёвшее на столе зеркало превратилось в кучку костяных обломков и кусочков проволоки. Мелкие осколки чёрного стекла разлетелись в стороны. Я больше не ощущала ни жгавшего меня пламени,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 и вытащил из груды мусора огромный старинный кремниевый пистолет, ржавый, громоздкий, со взведёнными курками. Навёл на меня своё страшелище. Послышалось негромкое вежливое покашливание. Я подняла голову. Душёпли навернулся. Это был Энтони Локвуд в покрытой могильной пылью куртке, с прилипшей к волосам паутиной. Его брюки были порваны на колене, пальцы расцарапаны до крови. Бывали времена, Когда Локвуд выглядел полулучше, но ещё никогда он не казался мне таким красивым, как в этот миг. В руке Локвуда поблескивала рапира. "Отойди", крикнул Чоплинг. "Я вооружён". "Привет, Люси", сказал Локвуд. "Привет, Джордж. Простите, я слегка задержался". "Всё в порядке. Много интересного я пропустил", назад я сказал. "Ну не так уж много. Я спасла Джорджа" Или можно сказать, он спас меня. Кипс тоже здесь. Вон он сидит. А это костяное зеркало, точнее, то, что от него осталось. А это мистер Чоплин. Он только что собирался убить меня из этой древней штуковины. Похуже на британский армейский пистолет середины XVIII века, сказал Локвуд. Две пули, кремниевый запал. Редкая вещь. Гарантийный срок службы 2 года, после чего их снимали с вооружения. Откуда ты всё это знаешь?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 тряся своим жалким до да потоп к моруди. Затем выругался, швырнул пистолет себе под ноги, повернулся и пошатываясь побрёл прочь, прямо к тому месту, где на полу лежал труп Бикерстаффа. Мистер Чоплин, окликнул я его. Остановитесь, там ещё небезопасно. Локвуд двинулся вслед за Чоплином, но тот не обращал на нас ни малейшего внимания, словно тощая крыса в очках. Он брёл пошатываясь из стороны в сторону, испуганный, беспомощный, спотыкаясь о цепи, поскальзываясь на кучах мусора, не сознавая, куда идёт. Ответ на вопрос, куда направляется Джоплин, был решён без его участия. Когда Джоплин проходил мимо мумифицированного трупа, из кирпичной стены поднялась фигура в надвинутом на голову капюшоне. Теперь призрак Бикерстафа был бледным, едва различимым даже для моего зрения.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 Джоплин уже посинел и перестал дышать. Призрак Бикерста высох и испарился. Локвуд поправил ногой цепи, окружавшие трубу Бикерста, чтобы надежно изолировать источник. Я побежал к Джорджу. Он все еще сидел, неуклюже приваливший спиной к стене. Глаза Джорджа были закрыты, но когда я подошла, он разлепил их. Джоплин? – спросил он. Мертв. Его схватил Бикерста. а зеркало. Прости, я разбила его. Ну ладно, ладно, вздохнул Чурч. Пожалуй, это правильно. Я тоже так считаю. Я почувствовала, как у меня дрожат ноги, и присела рядом с Чурчем. Подошёл Локбут с под серым от усталости лицом, прислонился к стене. Какое-то время мы молчали. У нас не осталось сил даже на то, чтобы говорить. Эй,